Рассветом из тумана выкрошился иней, Присолил траву, посеребрил макушки валунов, Укрытых плешинами моха. Пастух, продрогший до костей На голом продувном пятачке, Постукивая зубами, спустился к реке, Побродил, стараясь согреть себя ходьбой, Руками помахал, изображая мельницу. И вдруг ему сделалось жарко, От страха, кипятком окатившего с головы до ног. Он заметил что-то, что показалось ему фигурой медведя, стоящего возле воды. Попятившись, милован упал, запнувшись за корягу. Посидел, затаив дыхание, пригляделся и подумал, что это не медведь, какой-то человек на валуне. Человек, словно бы сотканный из тумана. В первую минуту у Милована возникло желание потихоньку уйти, не тревожить человека из тумана, который отдыхал возле реки. Может он рыбак, может охотник, а может собиратель целебных горных трав. Пускай себе живет свою жизнью. Но вот что странно. Милован хотел уйти, но не мог. Колдовская какая-то сила не отпускала его. Эта сила заставляла шаг за шагом приближаться к незнакомцу и рассматривать его. Человек, словно бы сотканный из тумана, был невысокого роста, очень скромно одетый, с бедной растительностью на голове, но зато с богатыми глазами, сияющими золотом вдохновенного русского духа. Ничуть не удивившись появлению пастуха, Человек из тумана улыбнулся ему и, показав рукой на перекаты, восхищенно воскликнул. «Шумит, Катунь?» «Шумит», — настороженно ответил парень, оглядывая незнакомца. «А вы тут что с утра пораньше? Рыбу ловите?» «Нет», — продолжая улыбаться, ответил человек из тумана. «Я тут стихи ловлю». Стихи из дома гонят нас. Вы что, поэт? Да, есть маленько. А как ваша фамилия? Рубцов? Парень изумился, да? Я Рубцова читал, только это, не видел ни разу. Ну, посмотри, усмехнулся человек из тумана. Они помолчали, слушая бескрайний шум котуни. И вдруг поэт Стал говорить стихами Как я подолгу Слушал этот шум Когда во мгле горел Закатный пламень Лицом к реке садился я на камень И все глядел Задумчив и угрюм Как мимо башен Идолов гробниц Катунь неслась широкой лавиной И кто-то Древней клинописью птиц Записывал напев ее булинный Катунь-Катунь, свирепая река, Поет она таинственные мифы о том, как шли воинственные скифы, Они топтали эти берега, и Чингисхана сумрачная тень Над целым миром солнце затмевала, И черный дым летел за перевалы к стоянкам светлых русских деревень, Все поглотил Столетний темный зев И все в просторе Сказочно огнистом Бежит Катунь с рыданием И свистом Она не может успокоить гнев В горах погаснет Солнечный июнь Заснут во мгле печальные аилы Молчат цветы Безмолствуют могилы И только слышно Как шумит Катунь. Потом они сидели... Молча наблюдали таинство рождения золотой зари. Темнота отступала, и шум бесновавшейся бессонной реки становился как будто потише. Синеющий воздух вдали терял свою мнимую твердость и приоткрывал горизонты. Завиднелись плечистые силуэты хребтов, гордые головы гор. С мутными видениями из тумана выходили богатырские кедры, блестяще росами, точно доспехами. За ночь остывшее небо в восточном углу, похожее на кострище, забытое уснувшими путниками. Ветер заново стал раздувать, вороша тучи серого пепла, находя под ними и оживляя червонные угли. Восток зарозовел, вначале робко, смутно, едва уловимо для глаза, но с каждой секундой та смущенная розовость, обретала цвет задорной спелости и дух вечно веселой юности. Небо на востоке все шире и все ярче разливалось нежно-малиновым озером. Облака, точно стаи розовых фламинго, караваном потянулись над горами. Солнце в мир не ступило еще, но уже все на земле и на небе торжествовало в предчувствии этого искрометного мига. «Божество пастухов и поэтов», — сказал человек из тумана, повернувшись лицом на зарю. «А что это значит?» — спросил Милован. «Я уже слышал это выражение, только не могу понять». «Ничего, какие твои годы? Поймешь, когда станешь пастухом или, может, поэтом?» «А если композитором?» — спросил студент. «Музыка? Это прекрасно!» Собеседник, вздыхая о чем-то, посмотрел в розоватую даль. «Ты ничего не слышишь?» В эти минуты в мире было тихо, благостно, только река по-прежнему шумела, но шум ее уже почти не замечался. Он был уже привычным, как небеса, как горы, как трава. «А что такое?» Парень пожал плечами. В чем дело? Задумчиво оглядывая небеса и землю, Человек из тумана сказал, Я слышу печальные звуки, Которых не слышит никто. Они помолчали. А я не только слышу, но и вижу. Я вижу звуки, дерзко проговорил Милован. И не только печальные, светлые, очень светлые звуки. И тут раздался черный звук, самый черный, видимо, самый страшный звук на земле. Выстрел, громыхнувший где-то за ближайшей горой. И человек, словно бы сотканный из тумана, бесследно пропал. Эхо от выстрела еще не затихло в горах, а человека рядом не было уже только хлопья тумана клубились между березами, где он растворился. А может быть и вовсе не было его. Пастухов ни тогда, ни после не уверен был в том, что это явь, а не какое-то мистическое видение. И даже как раз наоборот, окрепла уверенность в том, что это мистика, магия. Дело в том, что когда он придет на равнину, и в библиотеке попросит сборники Николая Рубцова, он там не найдет стихов, посвященных Катуне. И только позднее, лет через пять, Николай Рубцов приедет на Алтай, где у него были друзья, а затем окажется в Горном Алтае, где и напишет свое знаменитое «Шумит Катунь». Но как же так могло случиться, что Пастухов уже тогда увидел тень поэта, на берегах Катуни, и услышал, дословно услышал стихи, еще только витающие в воздухе. Годы и годы пройдут, прежде чем милован пастухов, уже седой, помятый и побитый жизнью, постигнет великую мудрость, заключающуюся в том, что судьба человека предначертана ему задолго до рождения, и стихи предначертаны если Бог даровал тебе слово и музыка предначертана, если тебе суждено не только слышать звуки, но и видеть. И ты никуда не уйдешь от этого предначертания, от призвания грозового или солнечного неба.